Раздел 1. упражнение для освобождения от страха. Упражнение Ваш вызов страху. Вы боитесь болезни, смерти, кризиса, катастрофы, чего-то еще Представьте, что страх находится не внутри, а снаружи вас. Почувствуйте присутствие страха как некой внешней по отношению к вам энергией. Мысленно посмотрите на страх со стороны, тем самым полностью отделяя его от себя. Представьте, что вы разговариваете со страхом. Можете найти любые свои слова, смысл которых будет в том, что вы не сдаетесь, как бы страх вас не запугивал. Можете сказать примерно следующее: "Ты хочешь меня запугать, а я не сдамся. Ты пугаешь меня болезнью, а я здоров. Ты пугаешь меня смертью, а я жив. Я живой, я чувствую мысль, двигаюсь, ощущаю. Я чувствую жизнь, в которой нет смерти". Я не сдаюсь тебе страх. Сейчас я превращаю тебя в свою силу. Еще один очень действенный вариант трансформировать страх так, чтобы он превратился в вашего помощника и советчика. Помните, что вы могущественны, одно ваше намерение меняет мир. Обратитесь к страху за помощью и советом, и он станет вашим помощником и советчиком. Например, можете сказать так: Я знаю, этот страх пришел мне в помощь. Он напоминает мне о том, что я живу, и у меня все в порядке. Он напоминает мне о том, что жить прекрасно. Он напоминает мне о том, что я еще очень много могу сделать, многое узнать, многое понять и многое испытать. Теперь этот страх перестает меня пугать. Он превращается в мощный стимул для того, чтобы я продолжал жить, радоваться, любить жизнь. Да будет так. Найдите свои слова и свои способы трансформации страха. Подключите для этого свое творческое воображение. Вы можете выбирать, во что превратить энергию страха. Вместо того, чтобы бояться, вы можете переживать этот момент как приключение, как испытание своих возможностей, как тренинг, как закалку для духа. Все в ваших руках. Страх перестает быть страхом, когда превращается во что-то другое. А во что вы захотите его превратить, зависит только от вас. Упражнение «Мантия и доспехи Бога. Если вы испытываете страх, останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и представьте, что на вас прекрасное сияющее одеяние, мантия Бога. Можете представить эту мантию так, как хотите, как вам больше нравится. Главное, чтобы мысленно надев ее, Вы чувствовали свою божественную силу и неуязвимость. Войдите в самочувствие Бога, так как вы его представляете. Представьте, что вы становитесь выше и больше, так что все страхи кажутся маленькими и незначительными. Скажите себе: "Я есть Бог, на мне мантия Бога, со мной свет и любовь, со мной сила и неуязвимость". Если страх все же одолевает вас, представьте, как мантия превращается в доспехи. Это мощная сияющая защита. Скажите себе: "Я облачаюсь в доспехи Бога. Со мной абсолютная защита". Упражнение: проходим сквозь страх. Останьтесь наедине с собой и осознайте, что сейчас вы находитесь в безопасности. Вам нечего бояться. Подумайте о страхе, который одолевает вас чаще всего. С чем этот страх связан и как он проявляется? Что вы чувствуете, когда боитесь? Сердцебиение, напряжение, дрожь в коленках, потерю почвы под ногами, внутри все будто замирает и обрывается. Обычно вы пытаетесь как-то приглушить, задавить эти симптомы. А давайте попробуем сделать наоборот. Не бежать, не прятаться, не подавлять симптомы страха, а пережить, прочувствовать их, как следует. Представьте, что ваш страх Это поток энергии, словно бы водопад или холодный душ, а может просто нечто темное, где отсутствует свет. Вы столкнулись с этой энергией лицом к лицу. Глубоко вдохните, расправьте плечи, смело смотрите перед собой. Скажите себе: со мной ничего не случится. Я пройду через это и останусь живым и невредимым. Я пройду сквозь этот страх и выйду на свободу. Я выйду из него безо всякого вреда для себя. Опасности нет. Я прохожу сквозь эту ситуацию и выхожу из неё. Представьте, что смело вступаете в эту энергию. Вы в потоках страха, прочувствуете их. Не бойтесь, они не принесут вам вреда. Сначала вам может быть холодно, неприятно, но все равно не убегайте от этого. Затем представьте, что потоки теплеют, светлеют, и вот вам уже комфортно. Это значит, страха больше нет. Вы прошли через него и вышли невредимым. Таким образом вы можете справиться с любым страхом? Вскоре вы заметите, что страх уже не так властен над вами. Крайон. Страх существует только тогда, когда вы позволяете ему существовать. Не вы зависите от него, он зависит от вас. Если вы запретите страху пугать вас, Если скажете, что отныне не согласны предоставлять ему место в вашей жизни, он послушается вас. Он уйдет. а вы почувствуете, что в самом деле обладаете силой управления страхом. Упражнение. Стираем программу страха. Останьтесь наедине с собой. Примите любую удобную и расслабленную позу. Настройтесь на покой и умиротворение. Почувствуйте себя в комфорте и безопасности. Подумайте о тех ситуациях, в которых страх проявляется сильнее всего. Какие симптомы страха проявляются в вашем теле? Обратите внимание, в какой именно области тела эти симптомы заметнее и сильнее всего. Мысленно направьте в эту область тела золотистое сияние. Это энергия божественного света и любви. Представьте, как мягкое сияние разливается там и растворяет напряжение и дискомфорт. Представьте, как это сияние проникает в каждую клетку и пронизывает ее насквозь. Дышите глубоко и размеренно. Скажите вслух: "Я стираю программу страха из каждой моей клетки. Я стираю программу страха, записанную в ДНК, и заменяю ее светом и любовью Бога". Повторите несколько раз. Продолжая представлять себе мягкое сияние, отпускайте напряжение. Периодически возвращайтесь к этому упражнению, повторяйте его, и тогда, когда симптомы страха проявляются у вас в реальности, выполняйте его до тех пор, пока страх полностью не уйдет из вашего тела. Упражнение Герой-победитель. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Вы сейчас в безопасности. Вам ничего не грозит. Подумайте о том, что вызывает у вас страх. Представьте, что боитесь не вы, а маленький ребенок, который живет в вас. Это только часть вас, чувствующий себя маленькой и беззащитной. Но есть другой вы сильный, взрослый и бесстрашный. Ваше сильное, взрослое, бесстрашное я это ваше высшее, ваше божественное я. Ваша истинная духовная суть, являющаяся частью Бога, представьте, что вы сильный, могучий и бесстрашный, Призваны защитить испуганного маленького ребенка, живущего внутри вас. Представьте, как вы утешаете и успокаиваете его. Мысленно скажите ему, что с вами он в полной безопасности. Он под вашей защитой может чувствовать себя абсолютно спокойно. Затем скажите ему: Что вы с ним представляете единое целое, что вы сильный и бесстрашный, передаете маленькому ребенку качество героя и победителя. Он тоже может быть таким и чувствовать себя таким. Скажите ему, что вместе вы непобедимая сила. Никакой страх не сможет устоять перед вами. В ситуациях страха или предшествующих ему, почаще отождествляйте себя с отважным героем-победителем который способен не только победить страх, но и помочь в этом другим. Район. Вы ангелы дорогие, вы вечны, вы бессмертны, вам ничто не грозит и никогда не грозило. Вы могущественны, вы сами строите свою жизнь, хоть и не помните об этом. Все, что происходит с вами, идет по четко выверенному плану. Все закономерно, все правильно, все так, как должно быть. И все это только во имя вашего блага. Упражнение: трансформация страха. Спросите себя, чего я боюсь? Затем представьте, что направляете на свой страх, который где-то внутри вас, золотисто желтую сияющую энергию. Она как расплавленное золото, только легкое, невесомое, распространяющее свет. Представьте, как страх трансформируется в такую же золотую энергию это энергия любви. Если же он не поддается, представьте, что направляете на него сверкающую бриллиантовую энергию. Эта энергия нейтрализует любые другие энергии, кроме энергии любви. Представьте, что страх тает, исчезает, растворяется. Повторите при необходимости несколько раз. Упражнение: разговор со страхом. Представьте, что страх это просто энергия, которую вы можете трансформировать во что угодно. Трансформируя энергию страха, вы становитесь сильнее, так как, во-первых, он перестает отнимать у вас силы, а во-вторых, вы получаете дополнительный источник силы после его трансформации. Подумайте о том, чего вы боитесь. Представьте, что вы не прячетесь от страха, Не отворачивайтесь от него, а вместе с ним, лицом к лицу, поговорите с ним. Спросите, чего он от вас хочет? Запугать? Ответьте ему, что вы не боитесь. Если страх пытается вас от чего-то предостеречь и спасти, поблагодарите его за это, а затем скажите, что в прошлом он действительно был полезен вам, но теперь больше не нужен. Скажите страху, что вы находитесь под защитой Бога. И пребываете в любви и свете, где страху больше нет места. Попросите его уйти. Направьте на него энергию любви и благодарности и проследите, как он трансформируется в свет. Определите, где в вашем теле есть остатки энергии страха, и мысленно направьте их в центр Земли. Получите в ответ приток энергии любви и света из центра Земли. Крайон страхи иллюзорны, и потому сбросить их не составит труда, если вы осознаете их иллюзорность. Я хочу вас предостеречь только от одной ошибки от борьбы со страхами. Избавиться от страхов не значит побороть их силой, не значит подавить их. Избавиться от страхов значит пройти сквозь них. Только так вы сможете понять, И разоблачить истинную иллюзорную природу страхов. Все, с чем вы боретесь, становится для вас реальным и только набирает силу. Все то, что вы принимаете, через что вы проходите, раскрывает перед вами свою истинную суть и потому теряет силу. Упражнение золотистая энергия любви. Закройте глаза и представьте Что вас мягко окутывает кокон золотистой энергии. Это энергия божественной любви. Вам уютно и хорошо внутри, как будто рядом кто-то, кто вас очень любит и о вас заботится. Так и есть, любящее присутствие Бога всегда с вами, только вы не всегда это чувствуете. Попросите Бога показать вам это ощущение тепла и заботы. Это чувство, что вас любят и принимают таким, как есть. Представьте, что золотистый кокон непроницаем для страха. Энергия страха просто не может проникнуть внутрь кокона. Вы теперь неуязвимы для страхов. Дышите глубоко и представьте, что накапливаете силу, раздуваете ваш кокон все шире и наполняетесь его энергией изнутри. На самом деле, источник этой энергии и есть у вас внутри. Это ваш божественный источник любви и силы, и пока вы соединены с ним, вам нечего бояться. Скажите себе: "Я есть божественный дух, единый со Всевышним. Я вечен, я бессмертен, я неуязвим, и у меня достаточно силы, чтобы справиться с любой жизненной задачей. Моя жизнь под контролем любви и света, и у меня все хорошо". Когда вам страшно, Приучайте себя концентрироваться не на страхе, а на любви и свете. Мы усиливаем то, на чем концентрируемся. Значит, любовь и свет в вашей жизни будут расти, а страхи уменьшаться. Упражнение: Победа над страхом в три секунды. Вспомните, как вы чего-то испугались. Неважно, давно это было или недавно. Мысленно снова воспроизведите ту ситуацию. Начните с самого начала, когда страха еще не было, но он вот-вот готов был появиться. Представьте, что все воспроизводится будто бы в замедленной съемке. Вот вы увидели, услышали, узнали или почувствовали что-то, что стало поводом для страха, но пока это просто информация. Страха еще нет, мозг не успел обработать сигнал и сделать выводы. Представьте, что вы делаете вдох задерживаете дыхание и берете паузу на три секунды. В эти три секунды вы делаете выбор: соединиться со своим внутренним светом, призвать на помощь энергию любви и взять ситуацию под контроль. Сосчитайте до трех. Теперь вы готовы принять информацию без страха. Что бы вы чувствовали, если бы именно так повели себя в реальности? Как бы отреагировали на испугавшую вас ситуацию? В любом случае вы почувствовали бы себя сильнее, сохранили контроль над собой, и ваше поведение было бы эффективнее. В реальных ситуациях, когда вам грозит какой-то страх, тренируйтесь брать небольшую паузу, чтобы не давать страху овладеть собой. Можете представить, как в этой паузе физически отодвигаете от себя страх, и в это время принимаете другое решение, владеть собой держать ситуацию под контролем и ничего не бояться. Упражнение грамот для страха. Вспомните, как кто-то вас пугал или говорил о том, что все плохо, что выхода нет и так далее. Может, вы слышали это из СМИ или от других людей. Вспомните свои эмоции в тот момент. Вы были подавлены, напуганы, испытывали дискомфорт. Представьте себя снова в той ситуации. Представьте, что вы спокойно слушаете того человека и мысленно про себя, не вслух, говорите: "Это только с твоей точки зрения. А я живу в любви и свете, и у меня все иначе". Эта мысль станет настоящим громоотводом для энергии тьмы. Вы можете использовать эту или любую другую подобную формулу. Для того, чтобы отводить от себя темные энергии в аналогичных ситуациях, вам не нужно спорить с такими людьми, не нужно пытаться им что-то доказывать или переубеждать их. Как только вы вступите с ними в борьбу, пусть даже словесную, вы окажетесь на их территории, на территории тьмы, а потому будете легко побеждены, да еще и подкормите тьму своими собственными силами. Лучший вариант внутренне оставаться на своей позиции, а внешне быть нейтрально доброжелательным. Вы можете даже улыбаться, но при этом не позволять тьме перетянуть вас на свою сторону. Это требует некоторой тренировки, но чем чаще вы тренируетесь, тем лучше будет получаться. Каждый раз при встрече с темными энергиями говорите себе: "Отлично, вот и еще повод потренироваться". Такой настрой придаст вам дополнительных сил для победы. Крайон. Вам не нужно больше ничего бояться, дорогие. Страхи иллюзорны, и вы это знаете. Каждый из вас дух в биологической оболочке. Ваша материальная составляющая привыкла бояться, так как она конечна, в отличие от вашей духовной сути. Но знаете, что происходит сейчас? До чему аплодирует вся вселенная, а именно, ваша материальная оболочка перестает быть такой уж материальной. Ваши клетки уже знают, что они вмещают в себя дух. Ваши клетки постепенно отождествляются с духом. Мы называем этот процесс вознесением. Ваше тело становится более духовным. Оно вибрирует на более высоких уровнях. Ваше тело становится божественным, а не только дух. И вы можете помочь вашему телу. Вы можете поговорить с вашими клетками и рассказать им, кто вы есть на самом деле. Вы можете помочь им принять еще больше божественной любви. Вы можете сделать ваше тело мантией Бога, которое будет вашей лучшей защитой. Страх глазами Бога. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и представьте, что соединились с вашей божественностью, с внутренним светом, светом вашего духа. Подумайте о том, чего вы боитесь, и отделите от себя этот страх. Представьте, что это внешняя энергия, она снаружи, а не внутри у вас. Попробуйте посмотреть на эту энергию страха глазами Бога то есть бесконечно любящими глазами могущественного и бесстрашного существа. Благодаря этому вы сможете увидеть то, чем страх является на самом деле. Просто темной энергией. В этой энергии нет ничего страшного, ничего зловещего. Это просто тьма, которая легко устраняется лучом света. Представьте, что смотрите прямо на этот страх и говорите ему: Ты не настоящий. На самом деле мне нечего бояться. Сейчас я направлю на тебя луч света, и ты исчезнешь. Затем представьте, как направляете в сторону страха луч божественного света. Представьте, что хотите таким образом, как следует его изучить, рассмотреть, выяснить, что он представляет собой на самом деле. Вы увидите, как страх тает, исчезает, У него уже нет силы и власти над вами. Скажите себе, что вы победили страх. Вы разоблачили его, вы увидели, что это лишь иллюзия, за которой нет ничего реального. Попробуйте поступать также в ситуации реального страха. Каждый раз в случае победы подтверждайте себе, что вы умеете побеждать страхи. Это закрепит ваши навыки и поможет в дальнейшем справляться с этим все легче и легче. Освобождение тела от энергии страха. Каждый раз, когда вы чего-то боялись в своей жизни, ваше тело реагировало на это напряжением. Это напряжение продолжало накапливаться, усиливаясь с каждым новым страхом или беспокойством. Излишнее напряжение это хронический стресс, ведущий к болезням. И даже если вы уже изменили свое отношение к страху, застарелое напряжение все равно дает о себе знать. Вы можете даже не замечать его, если оно стало привычным. Но по мере того, как ваше тело вмещает в себя все больше света, дискомфорт дает о себе знать все больше и чаще. Не думайте, что вы делаете что-то неправильно, если по мере вашего роста и развития теле появляются какие-то неприятные ощущения. Это просто сигнал от вашего организма, что пришло время поработать над некоторыми забытыми ситуациями. В спокойной обстановке сядьте в удобную позу или лягте на спину, расслабьтесь, мысленно соединитесь с вашим божественным я и наблюдайте своё тело будто со стороны. Таким образом, вы сможете отпустить себя снизить контроль сознания, поддерживающий напряжение, и передать функцию наблюдения духу. Где в вашем теле ощущается напряжение? Возможно, вам захочется потянуться или размять эти области или сделать глубокий вдох, чтобы расслабить их. Вы можете заметить, что в вашем теле много напряженных областей, на которые вы раньше даже не обращали внимания. Чаще всего напряжены мышцы шеи, затылка спины, плечевого пояса, головы. Они-то и свидетельствуют о давних неотработанных страхах. Сосредотачивайтесь по очереди на каждой из напряженных областей. Делайте глубокие вдохи и продолжительные выдохи. Выдох должен быть в два раза длиннее, чем вдох. Представляя, что своим дыханием вы прогоняете напряжение, Представляете, что яркое белое свечение разливается в этих областях и проникает в каждую вашу клетку. Возможно, в эти моменты вам вспомнится ситуации, в которых вы испытывали те или иные страхи, и поймете, чем вызвано это напряжение. Но если даже вы ничего не вспомните, все равно сможете избавиться от страха и его последствий. Мысленно прогоняя страхи из своего тела, Говорите вслух или про себя. Страхи уходят, напряжение уходит, и нет больше места в моем теле. Я расслаблен, я свободен. Божественная любовь наполняет каждую мою клетку. Вы почувствуете расслабление и успокоение почти сразу. Но если напряжение сильное и застарелое, потребуется неоднократное повторение этого упражнения для его ослабления. Вы можете повторять эту практику ежедневно, утром или перед сном. Район. Вам нечего бояться не только потому, что вы бессмертны и неуязвимы. Вам нечего бояться еще и потому, что когда вы идете путем света, целая армия помощников идет рядом с вами. Вы никогда не бываете одиноки. Если бы вы знали, сколько ангелов и прекрасных душ оберегают каждый ваш шаг, Вы бы не боялись, если бы вы знали, что дух на каждом шагу дает вам подсказки и направляет в самых удачных направлениях. Если бы вы научились слушать эти подсказки, вы бы ничего не боялись. Упражнение. Держим страх на расстоянии. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке.